Глава 16. Темный дом на другой стороне улицы выглядел большим, просторным и удачно располагался в центре прямоугольного участка с респектабельным адресом. В предрассветные часы ветреного утра среды занавески на всех окнах были задернуты. Шафраны и Александр прислонились к каменной стене, не сводя глаз с ворот. Посмотрев по сторонам, Александр пробормотал. «Вы уверены, что готовы на это пойти?» Это не университет, и нам нечего здесь делать в такой час, среди ночи. Честно было бы ответить «нет». Шафран не была уверена, что готова на это пойти, но другого способа определить, является ли формула случайностью, она не придумала. Шафран глубоко вздохнула, и на ее лице отразилась решимость. «Уверена. Идите первым, и откройте ворота. Затем мы приступим к поиску. Помните, как выглядит аконит». Он кивнул, сбросил куртку и перебежал через улицу. Она быстро махнула ему рукой, подавая сигнал, что поблизости никого нет, и Александр закинул куртку на стену, ухватился за каменный выступ, подтянулся и перескочил через забор. Его физическая ловкость впечатлила Шафран, но она тотчас отругала себя за то, что отвлеклась. Поёживаясь на ветру, она снова оглядела улицу. Ворота открылись, и Шафран бросилась к ним. В саду царила кромешная тьма. Луна еще не взошла, а высокая каменная стена и густая листва пропускали лишь малую часть оранжевого света уличных фонарей. Взломщики поневоле подкрались к дому и убедились, что там тихо и спокойно. Затем, как и было условлено, Александр остался караулить перед домом, пока она обходила его в поисках оранжереи. Все знали, что личная коллекция растений доктора Беркинга могла соперничать с университетской — но она ограничивалась растениями Юго-Восточной Азии. Именно в этой части света доктор Беркинг сосредоточил свои исследования. Интерес Беркинга к нынешней экспедиции был подозрительным еще и потому, что он никогда не работал с растениями из Южной Америки. Аконит в этом регионе не водился. Но Шафран не сомневался, что если бы Беркингу понадобилось растение для какой-нибудь гнусной цели, он бы вырастил его сам. Ботаник всегда остается ботаником — Даже если собирается отравить кого-то плодами своих трудов. Скорее всего, он выращивал аконит там, где мог ухаживать за ним и собирать урожай, не ставя в известность смотрителя, что ему непременно пришлось бы делать в университете. Скорее всего, аконит рос в его теплице среди других растений. Прежде чем подойти к запотевшим стеклам теплицы, она быстро оглядела сад и едва различимые строения за ним. Подул пронизывающий ветер, отчего все деревья и кусты задрожали и закачались. Как будто весь мир вокруг нее пошатнулся. Она закрыла глаза и представила себе похожие на капюшон соцветия аконита и глубоко вырезанные листья. Она была уверена, что с легкостью обнаружит такое растение в теплице Беркинга, если оно там есть. Шафран подкралась к двери из мутного стекла, гадая, где размещаются слуги Беркинга, ведь в таком огромном доме наверняка обитает множество слуг. Свет не горел даже на кухне. Скорее всего, в отсутствие Беркинга, как указывал календарь на столе пирса, они тоже взяли выходной. Затаив дыхание, шафран подергала ручку кованой железной двери, ведущей в зимний сад. Дверь скрипнула, но поддалась, и шафран осторожно вошла в теплую оранжерею. Лампа внутри источала тусклый свет, но шафраны в потемках поняла, что Беркинг не зря гордился своей коллекцией. Просторная оранжерея утопала в зелени. От пьянящих цветочных ароматов у нее закружилась голова, хотя, может быть, причиной было ее волнение. Она уловила запах цветущего представителя рода Гидихиум и, пойдя на запах, вскоре оказалась возле горшка с огромным растением, источающим божественный аромат, который напоминал жимолость. Она обвела взглядом темное помещение, понимая, что уж Аконитта запахом себя не выдаст. Шафран определила, что наиболее вероятным местом для его выращивания является тень более крупного растения, так как аконид способен расти без полноценного освещения. Беркинг наверняка сделал все, чтобы кто-нибудь из коллег-любителей ботаники не увидел его и не начал задавать вопросы. На открытом месте растение мог заметить садовник и выдать секрет Беркинга. Как же легко Беркингу было отравить миссис Генри, воспользовавшись растениями из своей теплицы. Разумеется, если бы Беркинга подозревали, полицейские обыскали бы его дом и зафиксировали все ядовитые растения на его участке, как поступили с университетскими оранжереями. Неужели в рядах полицейских имелся и специалист по ботанике, занимавшийся подобными вещами? Она пробралась под непомерно высокой монстерой, на мгновение отвлеклась на коллекцию мелких вьющихся цветов, Вероятнее всего, Климатис Репенс поднырнула под большие пальмы и кусты в горшках, но разочарованно констатировала, что нужного ей растения нигде нет. Она медленно пробиралась по периметру теплицы, петляя под лианами, ветвями и листьями в поисках длинных стеблей с тяжелыми цветами и все ближе подходила к центру теплицы. Тихий протяжный скрип прорвал влажную тишину. Шафран присела под заострёнными листьями пальмы и посмотрела на дверь, но не увидела ничего, кроме покачивающейся, потревоженной кем-то ветки. Если бы в теплицу вошел Беркинг, он бы задел не одну пальмовую ветвь. Из-за листьев выплыла знакомая фигура, и Шафран раздраженно фыркнула. «Обязательно так пугать?» «Ну что, нашли?» — прошептал Александр. «Вас не было целую вечность». «Здесь ничего нет». «Может, в саду снаружи? Как думаете?» Мысль о том, чтобы рыться в кустах в темноте, была не из приятных. Но Шафран согласилась, вспомнив, что перед выращиванием семена аконита требуют холода. Следовало подумать об этом заранее, но ей почему-то и в голову не пришло, что Беркинг может работать с незрелым растением. Шафран молчала, пока они не отошли от оранжереи на достаточное расстояние, где снова договорились разделиться. Шафран занялась поисками в задней части сада, Александр — в передней. Перед ней простирался типичный английский сад. Разумеется, Беркинг не стал бы сажать настолько опасное растение рядом с огородом, где повар мог случайно его сорвать. Значит, нужно искать вдали. Шафран направилась в самый темный угол сада, подальше от двери на кухню. Вглядываясь в черноту густой листвы, она прищурилась и приступила к поискам. По прошествии получаса она не обнаружила ничего, кроме нескольких давно забытых садовых украшений, наполовину засыпанных природным мусором, и горстки красивых тюльпанов под разросшимся самшитом. Она ползала на четвереньках, ее челки перепачкались грязью и порвались, а на ногти было страшно смотреть. Непрекращающийся студенный ветер обжигал и без того замерзшие уши. Раздосадованная, шафран села на корточке и откинула в сторону выбившуюся прядь волос. Оставалось надеяться, что Александру в передней части сада повезло больше. Как раз в тот момент, когда шафран решила к нему пойти, сквозь шум ветра послышался звон. Ворота открылись, загудел двигатель, захрустел гравий. Вспыхнувшие фары осветили дальнюю сторону изгороди. Запаниковав, шафран пробежала сквозь кусты и прижалась спиной к стене дома. Двигатель заглох. Шафран тщетно вглядывалась в темноту в поисках Александра и испытала облегчение при мысли о том, что раз она его не видит, то и водитель тоже. Кто-то прошел по подъездной дорожке к дому, и наступила тишина. Шафран метнулась к воротам, и в доме вспыхнул свет. Он осветил небольшую лужайку, на которую только что ступила шафран. Безвучно ахнув, она отскочила назад и прижалась спиной к прохладному камню стены. Взгляд ее метался по саду, но ее партнера по-прежнему не было видно. Вариантов отступления было немного. Она могла пройти вдоль задней или передней части дома и молиться, чтобы Беркинг не выглянул в окно. Или, рискуя быть разоблаченной, убежать, в расчёте на то, что сумеет развить достаточную скорость, и ее не поймают. Она выбрала последний вариант, помчалась обратно к грядкам и протиснулась мимо кустов к ряду растущих возле стены кипарисов. Она даже порадовалась, что сильный ветер скрывает ее продвижение через деревья и кусты. Она добралась до конца стены и присела под низко свисающими ветвями плакучего гороха, обрамлённые бахромой листья которого щекотали лицо. Из дома не доносилось ни звука, и она надеялась, что ей повезет Она незамеченной доберется до ворот и выскочит на улицу. Но вдруг она не встретит Александра. Вдруг он пошел ее искать и тоже сидит где-то в кустах. Различимая тропа вдоль стены отсутствовала. Кипарисы прижимались к дому так плотно, что шафран стоило огромного труда за ними пролезть. Как только она протиснулась мимо последнего, ее нога за что-то зацепилась, и она рухнула на то, что совсем не походила на куст. Не дав ей вскрикнуть от ужаса, ее повалили на землю, и чья-то рука зажала ей рот. В просачивающемся сквозь листву слабом свете она увидела темные глаза Александра и с облегчением выдохнула. «Простите», — одними губами произнес он. Его лицо частично закрывало тень, но выражение беспокойства на нем было трудно не заметить. Она кивнула, чтобы показать, что с ней все в порядке. Он убрал ладонь с ее лица, и они устроились в узком промежутке между кипарисами и лиственными кустами. Шафран подползла ближе и легла рядом с ним, ощущая его тепло. «Что теперь делать? Кто приехал на машине? Беркинг?» прошептала она, касаясь губами его уха. Александр повернул голову в ее сторону, и она ощутила на щеке его теплое дыхание. Беркинг, он вошел в дом 10 минут назад. Нам придется оставаться в кустах, пока он не выключит свет, или пробираться вот так. Шафран со вздохом опустила голову на твердую землю. По-моему, ползать по земле не лучший вариант. Александр принял более удобную позу, и в течение пяти минут они лежали в темных кустах, повернувшись друг к другу лицом. Сильные порывы ветра продолжали колыхать деревья над их головой. Шафран вдыхала слабый аромат распускающихся цветов и глубокий аромат почвы, смешанный с теплым и чистым запахом, который, как догадалась она, исходил от лежащего рядом мужчины. Странно, но в том, что они с Александром прятались в этом темном саду, было что-то романтичное. Отбросив неуместные размышления, она задумалась, что им делать дальше. В саду Беркинга не было спрятано ничего интересного, кроме двух заблудших ученых. Где продолжить поиски? Мог ли Беркинг выкрасть Аконит из другого сада? Или этот цветок рос у него дома в горшке? Или его вырастил для ученого кто-то из его друзей? Время шло, в доме ничего не менялось. Шафран остывала на промерзшей земле. Из окон лился свет, на ветру колыхались тени. Через 15 минут они решились сдвинуться с места. Александр пополз вперед через кустарник, шафран последовала за ним. Вскоре они добрались до поляны, окруженной большими кустами рододендрона. Землю там недавно вскопали. Шафран замерла и огляделась по сторонам. Поляну затенял широкий китайский можжевельник, и земля под ним была усеяна его ягодами. Наверняка в солнечный день здесь образуется полутень. Резкое движение впереди вернуло ее в реальность — Высоченному Александру каким-то чудом удалось развернуться в столь узком пространстве, и он быстро пополз обратно к ней. Он с удивительной ловкостью прополз мимо, остановился в дальнем углу у основания дерева рододендрона и сунул одну руку в карман. Дверь в дом с грохотом распахнулась. Послышались тяжелые шаги. Шафран втянул воздух, а Александр, вдруг подобравшись, поспешил к ней на локтях, схватил за руку и подтолкнул вперед. Они забрались в окаймлявшие поляну заросли Рододендрона. Шипы впивались в её руки и ноги, цеплялись за волосы. Сообщники как раз добрались до укрытия, когда послышался звук, в котором безошибочно узнавалась поступ неуклюжего Беркинга. Последний явно пересекал лужайку в их направлении. Укрыться надежды не было. Только не на таком расстоянии, только не при освещенном доме. Шафран поджала ноги, Александр прижал ее к земле. Он оказался совсем рядом, его глаза встретились с ее глазами. Искатели приключений лежали неподвижно. Раздался шорох, вспыхнул факел. Шорох становился все громче, свет попал Александру прямо в лицо. Он поджал губы и прищурился. Сердце Шафран бешено колотилось, желание вскочить и убежать казалось непреодолимым. Ее пальцы впились в грязь, и она усилием воли заставила себя оставаться на месте. Что-то пошевелилось рядом с ее ногой, и она вздрогнула. Александр взял ее за руку, и она судорожно стиснула его пальцы. Что они сделают, если их обнаружат? Беркинг их или арестует, или затащит в свой дом для допроса, или отошлет Александра, и она останется с ним наедине. Факел погас, раздался раскатистый голос Беркинга. «А чтоб тебе провалиться!» Выругался он, злобно потряс факелом и потопал обратно к дому. Александр и Шафран не стали дожидаться, когда откроется и закроется дверь. Едва Беркинг миновал лестницу, они поползли через кусты обратно к воротам, по пути цепляя новые шипы Рододендрона. Александр как можно тише открыл ворота, и они убежали. Они промчались по улице, свернули в переулок и забились за мусорные баки. «Вы весь грязный!» — выпалила Шафран, с трудом переводя дыхание, но смеясь. У нее слегка кружилась голова. Дрожащими руками она стряхнула листья и грязь с рубашки Александра. «Вы тоже», — усмехнулся Александр, вытащил из ее волос веточку и улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. «Смотрите, вам наверняка будет интересно». «Что это?» — спросила Шафран, хмуро глядя на кусок ткани, который протягивал ей Александр. «Я схватил это перед тем, как вышел Беркинг. Это то, что мы искали?» Шафран развернула носовой платок и, прищурившись в полумраке аллеи, разглядела тонкий стебель и цветки. «Александр!» — она недоверчиво посмотрела на него. «Вы его нашли!» Шафран держала в дрожащих руках маленький побег Аканита и едва не выронила платок. Александр накрыл ее руки своими теплыми ладонями. Адреналин «Тихо и чрезвычайно соблазнительно», — пробормотал Александр, пока Шафран не осознала, что он только что сказал. «Адреналин?» — повторила она. Он отпустил ее руки. «Адреналин. Он самый. Гормон, который отвечает за определенные физиологические реакции у млекопитающих. Реакция «сражайся» или «беги». Повышенное возбуждение в ситуации предполагаемой угрозы. Гипотеза Кэннона гласит «понятно». Она изо всех сил старалась не улыбнуться ненароком. Его лекция по биологии звучала мило, хотя и совсем не романтично. Она подняла носовой платок. «Из вас получился настоящий ботаник, Эштон. Отличная работа. И что теперь?» Глядя на нее с полуулыбкой, он сказал. «Теперь мы пойдем ловить такси и будем надеяться, что никто не спросит, почему мы с ног до головы облеплены грязью. Александр внимательно осмотрел растение под ярким светом лампы. Бледно-зелёный стебель был не более 5 дюймов высотой и усеян пучками мелких пурпурных цветов, будто прикрытых капюшонами. Узкий кухонный стол был завален текстами по ботанике, иллюстрациями и записями, и освещен лампой, с которой Шафран сняла абажур. Свет отбрасывал резкие тени на ее лицо и подчеркивал пятна грязи, которые она пропустила, поспешно умываясь несколько минут назад. Она подпёрла рукой подбородок и посмотрела на одну из иллюстраций. Затем снова на образец из сада. «Похоже на аконит, но это не совсем он. Видите, вот здесь». Она ручкой указала на пещеристые фиолетовые цветы. «Здесь цветки не одиночные, а в пучках». Увидав аконитум, одиночные цветки располагаются вдоль стебля. Цветение начинается примерно на три месяца раньше положенного срока а конит цветёт летом. Он провел рукой по лицу. Теперь, когда они уютно устроились на кухне шафран, поздние часы последние ночи почти без сна напомнили о себе. «Может, это другой вид, с которым вы еще не сталкивались?» «Этот род растений широко распространен и разнообразен, так что, полагаю, такое возможно. Но у этого экземпляра листовидные прилистники вот здесь». Она осторожно ткнула ручкой в листья, в ту точку, где они соединялись со стеблем. Однако весь вид аконитум можно охарактеризовать как полностью лишенный прилистников. Она наклонилась к одному из текстов и кивнула, подтверждая свои слова. Но структура цветка — закрытое отверстие с четко очерченными прожилками. Александр не стал ее перебивать. Наблюдая, как она опирается на локти и сосредоточенно хмурится, он задавался вопросом, как среди ночи оказался в квартире женщины весь в грязи и занимался изучением потенциально опасного растения. По-видимому, он задремал, опустив голову на руку, поскольку шафран пришлось его разбудить, чтобы сообщить, что результатом их вылазки она удовлетворена. Украденное растение оказалось по крайней мере того же рода, что и хорошо известные ядовитые виды. Но она не могла с уверенностью сказать, что данное растение является видом ядовитого аконита. Импровизируя со всем арсеналом имеющихся на кухне средств, она сделала все возможное, чтобы сохранить разные части растения, и положила их в ящик для льда. «Александр, я считаю, что нам нужно пойти к инспектору Грину и все ему рассказать», — серьезно заявила она. «И что же мы ему скажем?» Александру совсем не хотелось объяснять инспектору, каким именно образом они нашли растения скажем что обнаружили что доктор беркинг вывел собственный сорт крайне ядовитого растения вот этого спросил александр покосившись на выполненный шафран набросок находки другого объяснения у меня нет конечно мне предстоит проверить его еще и по другим источникам но человек с опытом беркинга вполне мог скрещивать растения пока не получилось нечто подобное шафран сделала паузу на ее лице отразилось беспокойство Она вздохнула и покачала головой, Ее энтузиазм угас, и теперь она выглядела бледной и уставшей. Я не знаю точно, с чем он был скрещен или какими химическими свойствами обладает, но признаки Аконита в нем присутствуют. Инспектору Грину придется отправить его в лабораторию. Александр провёл рукой по волосам, смахнул листок и нахмурился, глядя на него. Результаты могут оказаться не готовы до отплытия корабля. Он не может арестовать Беркинга за то, что тот вывел новое растение, пусть даже и ядовитое. Шафран прикусила губу. Доктор Максвелла он арестовал и за меньшее, не так ли?» Она подняла глаза и с мольбой воззрелась на него. «Нужно рассказать инспектору Александр». Александр со вздохом согласился отправиться к инспектору завтра. Он надеялся, что к тому времени Шафран откопает в своих источниках что-нибудь полезное. Они тихо прошли по коридору, чтобы не разбудить ни Элизабет, ни проживающую внизу хозяйку квартиры. Ветер стих, небо стало ясным. Над аккуратными рядами домов серебрился тонкий серп луны. Чтобы поймать такси, они направились к более оживленной улице и по дороге сравнивали свои синяки и царапины. Шафран выиграла соревнования с большим отрывом. Во время поисков в саду она поранила не только руки, но и обзавелась длиннющей царапиной на шее. Зато Александр одержал победу в номинации «Худшая травма». Длинная ссадина от Шипара Дендрона пересекла его руку прямо над шрамом. «Александр», — начала шафран, искосы взглянув на него. «Откуда у вас этот шрам?» Он устал, извалялся в грязи и прополз со своей спутницей через чужой темный сад. Почему бы ей не сказать? «С войны», — он остановился и посмотрел на нее. Шафран сжала губы, словно собиралась попросить более подробных объяснений, но не стала. При виде ее растерянного лица Александр улыбнулся. «Я же говорил, что воевал во Фромеле. Моё подразделение застряло в траншее. Мы сражались. Многие мои друзья погибли. Кто-то бросил гранату, и она упала рядом со мной». Он сделал паузу, пытаясь прогнать настигшие его воспоминания о грязи и крови. Я потерял сознание, а очнулся с сотрясением мозга. На руке и на спине не было живого места. Ожоги второй и третьей степени и частичная потеря движения. Врачи опасались, что повреждены нервы и что это надолго, но и рука, и спина зажили. Пришлось научиться писать левой, но по сравнению с большинством я легко отделался. У меня нет причин жаловаться. Он взглянул на шафран, но ее лицо скрывало тень. Александр подумал, а не рассказать ли ей больше? О том ужасе, который он испытал, когда очнулся и ощутил, что половина его тела в огне. О том, каким мучительно чужим показался он самому себе, когда впервые посмотрел на покрытое шрамами тело. Как вид или запах дыма или грохот, упавший на пол книги, вызывали в нем такую панику, что он забывал, где находится. Испугавшись, что сходит с ума, он поговорил со своим старшим братом, бывшим пилотом. Его брат и несколько его друзей испытывали по возвращении с войны похожие состояния. Их мучили ночные кошмары, у них дрожали руки, их пугали громкие звуки, а любая грубость или насилие вызывали оторпь. Некоторые, кто пережил еще большие ужасы, чем он, бежали в деревню. Другие использовали алкоголь или более тяжелые средства. Как и он, до того, как обнаружил лучшую стратегию. Прошло несколько месяцев с тех пор, как у него случались «срывы», как он их называл, и больше года с тех пор, как они являлись постоянными спутниками его жизни. Ободренный своим прогрессом или, возможно, поздним часом, Александр продолжил. «Вы наверняка слышали о контуженных на войне солдатах, которые не выносят громких звуков или внезапных изменений. Я был одним из них». Он вспомнил, как однажды вышел из себя после того, как его трясущиеся руки выронили в лаборатории очередную пластинку. Пластинка упала на пол, и под воздействием горячей волны гнева и стыда он швырнул под нос с образцами на пол. В паузах между своими тяжелыми вдохами он услышал, что в коридоре наступила тишина. Он не видел, чтобы кто-то стал свидетелем его жалкого поступка, но не сомневался, что, если кто-то это заметит, он вылетит из университета навсегда. В тот день он обратился за помощью к доктору Эйвере. Профессор обучил его одной из форм тибетской медитации, и Александр больше не оглядывался назад. С тех пор прошло почти три года. Теперь он другой человек. Он прочистил горло и сказал, «Мне помогает одна дыхательная техника». Помните, я о ней уже упоминал. «Я заметила, что вы всюду наводите порядок», мягко произнесла Шафран. «И ваш кабинет всегда сверкает чистотой». После эксперимента с Шалотлем она остановила его, положив руку ему на плечо. «Вы убрали весь кабинет, хотя я устроила там такой хаос!» Александр пристально посмотрел на нее, не зная точно, хочет ли он, чтобы она продолжала. «Не сейчас», — она указала на их грязную одежду. «Вы как будто совсем не взволнованы». «Я не всегда...» Он вздохнул и показал головой, убеждая скорее себя, чем ее. «Это не всегда работает так, как я ожидаю». Они молча прошли мимо очередного дома. Его потребность наводить порядок не была постоянной и не являлась навязчивой идеей. Его это расстраивало. Он понимал, что его мозг непредсказуем. Зато это позволяло ему работать в полевых условиях. Природный хаос никогда не тревожил его так, как устроенный человеком. Он никогда не пытался как-то повлиять на свое стремление к порядку. И никто, даже его брат, ни разу не высказывался по поводу его отвращения к хаосу. Не понимая до конца, что он чувствует в связи с тем, что Шафран отметила эту часть его «я», он игриво произнес: «Похоже, вы испытываете страсть к детективной работе. Вы не думали сменить род деятельности?» На лице Шафран отразилась тревога. «Мой единственный интерес в этом расследовании — убедиться, что они не подставят доктора Максвелла, или меня, если уж на то пошло, и что Беркингу это с рук не сойдет? Она замолчала, хотя ей как будто хотелось сказать больше. Возможно, что она бы предпочла, чтобы Беркинга наказали строже остальных. Александр остановился и взял ее за руку. Беркинг за все поплатится. Она долго смотрела на него изучающим взглядом. «Почему вы мне помогаете? Правда, почему?» Александр перебрал в голове все оправдания, которые придумал, чтобы объяснить, почему так охотно участвует в деле. И выбрал самый простой вариант. «Я такой же ученый, как и вы? Мне нравится разгадывать головоломки». Одинокое такси подъехала к ним, избавив его от необходимости подробнее описывать свои мотивы. Водитель с опухшими глазами и крошечной сигаретой в зубах вскинул брови при виде растрёпанных Александра и шафран. Вернувшись в свою квартиру, Александр снял испачканную и порванную одежду и принял ванну. Он поморщился, когда порезы и царапины защипало в мыльной воде. Он то и дело прокручивал в голове прошедший вечер. Игра в детектива в паре с Шафран вызывала у него пьянящие чувства. Разумеется, это была опасная игра, если учитывать контакт с ядовитыми растениями и то, что их едва не поймал Беркинг. Опасная, но пленительная. Однако вряд ли он найдёт в себе силы ей в этом признаться.